Глава сорок первая. Кристен. В медицинских кабинетах почему-то всегда холодно, хотя казалось бы, там, где человек обычно находится в одном больничном халате, наоборот должно быть тепло. Джош облокотился на смотровой стол, где свесив ноги сидела я, и держал меня за руку, чтобы я не волновалась. Сколько нам еще ждать? Он нетерпеливо посмотрел на часы. На безымянном пальце той же руки, где он носил часы, блестело обручальное кольцо. Несмотря на холод и тревогу, я улыбнулась. Надпись на внутренней стороне его кольца гласила «Хорошо». Мое кольцо подогнали по размеру, и Джош сделал внутри гравировку «Моя Вселенная». Какие же мы классные! После ультразвукового исследования прошло уже почти полчаса. Медсестра ушла и больше не возвращалась. Я сегодня еще ничего не ела, потому что сдавала кровь на сахар. Джош, в знак солидарности, также отказался завтракать, поэтому мы оба умирали с голоду. Я вздохнула. «Откуда мне знать, сколько еще ждать? Это моя первая гистерэктомия. Мы были женаты уже четыре недели. Месяц прошел как-то сумбурно. Джош переехал ко мне, но в первый же день стало ясно, надо перебираться поближе к Слоан. У нее мы бывали чаще, чем дома. Я предложила ей переселиться к нам, но она наотрез отказалась. Мы попросились переехать к ней, на что также получили отказ. Поэтому вся наша жизнь... крутилась вокруг поиска подходящего жилья, а между тем мы привыкали жить вместе, запускали новую линейку собачьих будок и заботились о моей лучшей подруге. Джош взял на себя ремонт, который не успел закончить Брендон. Еще он готовил, а я изо дня в день вытаскивала Слоан из постели, наводила порядок и пыталась ее хоть как-то развеселить. Но лучше ей не становилось. Вытянуть ее из дома удавалось только на могилу Брендона, и иногда в Старбакс. Идти к врачу или принимать антидепрессанты, чтобы справиться с горем, она отказывалась. Как еще помочь, я просто не знала. Джош потерся об меня носом, и я, прислонившись к нему, закрыла глаза. «Что возьмем на обед для Слоун?» — вспомнил он. «Хм. Ей нравится така. На обратном пути можем притормозить у фургончика. Он погладил меня по щеке. Звучит неплохо. Напомни, чтобы я починил дверь у нее в спальне. Там замок заело. Я наклонила голову, и он меня поцеловал. Он постоянно меня целовал. Прикасался ко мне, обнимал, держал за руку. У нас не было медового месяца, Да это и неважно. Каждый день у нас был как медовый месяц. На прошлой неделе к Слоун на несколько дней приезжала мама. За это время мы с Джошем успели слетать в Южную Дакоту, и я познакомилась с его роднёй. Оказывается, он совсем не шутил, когда рассказывал про сумасшедших сестер. Мне понравились эти стервы. Они словно альфа-волчицы, Дрались за место вожака стаи. Веселая семейка. Пока были там, решили, что первой суррогатной матерью станет Кармен. Она была домохозяйкой, воспитывала двоих детей. Двух и семи лет. Обе беременности прошли легко. Чтобы врачи смогли взять мои яйцеклетки, мне ежедневно приходилось ставить уколы, но фибромы плохо воспринимали гормоны. Поэтому, несмотря на заботу о Слоун и последующее длительное восстановление, мы все-таки решили назначить дату гистероктомии. Дальше тянуть было нельзя. Я испытывала нестерпимые боли, к тому же постоянно кровила. Фибромы уже давили на мочевой пузырь, поэтому спать на животе стало неудобно. И сколько бы Джош не говорил о моей сексуальности, Я не могла без отвращения смотреть на это пузо. Наконец, я решилась раз и навсегда с этим покончить. Джош целовал меня, когда в дверь постучали, и мы будто подростки, которых чуть не застукали, отпрянули друг от друга. Вошел доктор Анджела, на ходу просматривая мою карточку. Итак, все анализы готовы. Вы не зря волновались, мистер Коупленд. Он перевернул страницу, пробежал ее глазами и повернулся ко мне. «К сожалению, по ряду причин мы не сможем провести вам гистерэктомию. Лицо его было серьезным. Я закрыла руками глаза и медленно выдохнула. «Со мной что-то не так». Так и знала. «Говорят, что тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь». Мне начинало казаться, что я превращаюсь в какую-то древнюю развалину. За последние несколько недель у меня участились головные боли, я быстро утомлялась, к тому же с бешеной скоростью теряла в весе. У меня постоянно кружилась голова, о чем я боялась сказать Джошу, иначе он тут же вызвал бы мне отложку. Он и так упорно заставлял меня сдать кровь на сахар. А лежать в больнице было совершенно некогда, У меня столько дел, и сейчас выяснится, что у меня диабет или рак или какое-нибудь редкое сердечное заболевание, и Джошу придется ухаживать за своей умирающей женушкой. Видимо, такая у меня судьба. К этой дебильной, вечно кровоточащей и распухающей матке добавится, черт знает, что еще. У меня, правда, совсем не было на это времени. Слово он требовало. моего круглосуточного внимания, работа требовала круглосуточного внимания. А Джош, бедняга, я просто хотела быть хорошей женой. Я хотела быть обыкновенной, здоровой женой. А если не удалить матку, можно ли будет взять яйцеклетки для оплодотворения? Какими последствиями все это чревато? И если нельзя будет сделать ЭКО, то разрешат ли нам усыновить ребенка, учитывая мое состояние. У них же есть какие-то правила на этот счет. Никто ведь не позволит умирающему человеку взять ребенка, так? В дверь заскребся велоцираптор. Но Джош уверенно обнял меня за плечи, и монстр снова уснул. Я знала, что мой муж никогда меня не бросит, какая бы бомба сейчас не разорвалась. Но самое досадное то, что я позволила ему надеть себе на палец кольцо и теперь не могла уйти, не могла избавить его от своих проблем. «Молодец, Джош, теперь ты обречен». Я вздохнула и приготовилась услышать диагноз. Доктор Анджела выдвинул стул и сел, положив папку себе на колени. Провел пальцами по ноге и сообщил. «Вы беременны, миссис Коупленд?» Мир остановился. Рука Джоша медленно сползла с моего плеча. Я уставилась на врача. «Я... что?» «Чуть больше четырех месяцев», — улыбнулся в ответ доктор Анджела. «Сколько?» Не веря своим ушам, выдавил Джош. Доктор Анджела подъехал на стуле к аппарату УЗИ. Нажал какие-то клавиши на клавиатуре, и на мониторе появилось черно-белое изображение. Он ткнул ручкой в пятно на экране. «Вот ваш малыш», — наклонил голову. «Вот ножка», «Вот здесь головка», «А вот ручка». Мы с Джошем ошарашенно пялились на экран и, кажется, даже не дышали. В ушах звенело. Из принтера под монитором вылезла черно-белая бумажка, и доктор Анджела передал ее нам. Первое фото вашего малыша. Мы растерянно взялись за уголки тонкого листика и также растерянно на него смотрели. Доктор Анджела поправил очки. «У вас немного завышен сахар. Это называется гестационный диабет. С этого дня придется следить за питанием и время от времени сдавать кровь, чтобы контролировать уровень глюкозы», — говорил он, глядя в папку. «Это и стало причиной того приступа, о котором вы говорили», — кивнул он в сторону Джоша. «Я дам вам рекомендации по питанию. По УЗИ все отлично. Ребеночек здоров, волноваться не о чем». «Как?» — выдохнула я. «У меня стоит спираль и фибромы. И все это время постоянно кровила». Доктор Анжела покачал головой. «Да, я помню, вы говорили о мажущих выделениях. Но выделение и спазмы во время беременности — не редкость, особенно после полового акта. А что касается спирали, то... Он хихикнул. Ее там нет. Я ничего не вижу. И радиолог ничего не видит. Скорее всего, она выскочила во время месячных. Если выделения обильные, то спираль вполне может сместиться и незаметно выпасть. Джоша трясло. Я чувствовала, как дрожат его руки. Глаза широко раскрыты. У меня вырвался истерический смех, и Джош тоже захохотал. Врач терпеливо подождал, пока мы придем в себя. «Как такое вообще возможно? Фантастика какая-то!» Вытирала я от слез щеки. «Почему я не чувствую, как он шевелится?» «Это нормально?» Мозг обрабатывал по тысяче вопросов в секунду. Я никак не могла поверить в происходящее. В буквальном смысле не могла поверить. Врач-понимающий улыбнулся. «Пока еще рано. Тем более вы же не знали, что беременны. Поэтому могли принимать шевеление плода и другие признаки за что-то другое». Я думала, что это... «Фибромы? И я так привыкла к своему состоянию!» И в первый раз за долгие месяцы нежно погладила свой выпятившийся животик. Малыш. Живот не распух, просто там жил малыш. Не опухоли, а малыш. Я беременна. Фибромы, по всей видимости, никак не влияют на беременность. С момента последнего осмотра опухоли даже немного уменьшились в размерах, успокоил доктор Анджело, сверяясь с картой. Причиной тому могли стать гормоны, которые вырабатываются во время беременности. В памяти стали всплывать эпизоды моей жизни за последние четыре месяца. Но я пила и не принимала витамины, и... и... Иногда выпить можно. Ничего страшного. Даже если разок или два немного захмелеете, ребенку это не повредит. Витамины для беременных — это, конечно, хорошо. Но если питаться правильно, то все необходимые элементы будут поступать из пищи. Мне не хватало воздуха. Закружилась голова. Я прикрыла рукой рот и разревелась. Сдрагивала всем телом. Судорожно схватилась за Джоша и он прижал меня к груди. Эмоции лились через край. Мы смеялись и вопили на всю клинику, как сумасшедшие. Врач протянул нам салфетки. «Не советую принимать все так близко к сердцу, и желательно, чтобы к следующему приему вы немного набрали в весе. Сейчас вы не добираете килограммов пять. Во время беременности... следует увеличить ежедневное потребление калорий на 300 единиц. Если не будете хорошо питаться, то сил совсем не останется, а мы хотим, чтобы к родам вы были полны энергии и в хорошем настроении, миссис Коупленд». Комната шла кругом. Я никак не могла зацепиться за что-нибудь взглядом. «Беременна. Я. Мы с Джошем». После того, как все вопросы иссякли, врач удалился, а я еще раз внимательно разглядела нашего ребеночка на мониторе УЗИ аппарата и послушала, как бьется его сердце. Мы с Джошем обнялись и какое-то время так сидели. «Это случилось тогда», — сказала я. «В ночь после вечеринки у Слоан". Он засмеялся. и убрал с моей щеки мокрую прядь волос. Первого раза. Только тогда было без презерватива. Сразил тебя с первого выстрела. Я фыркнула. «Это все твоя суперсперма. Слава Богу, моя честь спасена. Хорошо, что ты потащил меня расписываться, и я смогла избежать позора». Он засмеялся. Потом занес руку над моим животом И вопросительно посмотрел на меня, ожидая разрешения. Это единственный участок моего тела, к которому он еще не прикасался. Я кивнула, и он стал поглаживать мой живот своей теплой ладонью. И это были самые сокровенные минуты жизни. Джош наклонился и поцеловал меня, все еще нежно придерживая нашего малыша. И вдруг меня охватил ужас. Я шарахнулась в сторону, меня переполнял страх. «Джош, а вдруг выкидыш? Моя мать потеряла первого ребенка. А вдруг он родится раньше времени? А вдруг это будет девочка, и у нее начнутся такие же проблемы, как у меня? Что, если я пойду в свою мать и стану ужасной матерью? Что, если я не смогу ее нормально воспитать?» Не смогу показать, как сильно я ее люблю. Или... Или... У меня начиналась истерика. Внезапно я стала превращаться в истеричку. «Тише, тише! Ты будешь прекрасной матерью!» Успокоил он меня, поглаживая по лицу. «Ты совсем не похожа на Эвелин. Не думай о том, что будет, если чему быть того не миновать. Давай просто наслаждаться тем, что есть. А проблемы будем решать, когда что-то пойдет не так. И не важно, что это будет. Главное, что мы вместе. Я кивнула, и чем крепче он меня к себе прижимал, тем быстрее унималась дрожь в руках. Я закрыла глаза, восстановила дыхание, сосредоточив внимание на руках мужа, на его знакомых чертах. За ним, как за каменной стеной. С ним не страшна никакая буря. С ним ничего не страшно. Я подняла на него глаза и вдруг поняла. Джош, ты станешь папой. Он улыбнулся, в его глазах стояли слезы радости. Кристен, ты станешь мамой.